Альбина Андреевна. До сорока лет она была уверена, что жизнь удалась. Отец – большой начальник, партиец. За ним по утрам приезжала служебная машина с персональным водителем, чтобы отвезти на нефтеперерабатывающий завод. Единственная дочка Альбина получила прекрасное образование и замуж вышла удачно. Ее муж работал инженером, на том же заводе, что и отец Альбины, и, само собой, быстро сделал карьеру. Все рухнуло, когда начал разваливаться Советский Союз, и Чечня превратилась в горячую точку, в зону боевых действий. Пришлось даже не уезжать, спешно эвакуироваться. В Грозном шла самая настоящая война. Альбина до сих пор с ужасом вспоминала тот год как по бросовой цене еле продали обе прекрасные квартиры, полученные когда-то от государства. Как тайно ночью пришла к ним двоюродная сестра Оксана с грудным Русланом. Повезло, что его отец ушел в горы воевать, а всесильная Оксанина свекровь от переживаний за сыновей слегла. Все они теперь воевали. «Они мне этого никогда не простят», — сказала Оксана дрожащими губами. «Мне лучше умереть или всю жизнь прятаться» если муж вернется. Он нас не найдет. Ты сама подумай. Вдруг его убьют. Что ты будешь делать? Ты же русская. А к русским теперь сама знаешь, как относятся. Вот чем обернулся интернациональный брак. Альбина вспоминала, как выбирали имя мальчику, чтобы и русское, и чеченское. И остановились на Руслане. Осели после долгих мытарств в небольшом городке в Поволжье. Купили два частных дома — Один для родителей Альбины и ее маленькой семьи, другой для родителей Оксаны с сыном. Оба дома были старые, с холодными полами, рассохшимися оконными рамами. Топить приходилось углем, а он был дорогим, да и надо его было много. Но зато дома стояли рядом, забор в забор. Таким образом удалось заполучить участок побольше и посадить там по весне овощи и зелень. Все четыре женщины копались в этом огороде, радуясь дружным всходом, как прежде радовались новому золотому перстню или цепочке. Теперь это золото потихоньку приходилось продавать, на жизнь не хватало. И продавать задешево, денег не было ни у кого, в магазинах голые полки. В общем, это была совсем не та жизнь, к которой Альбина и ее родители привыкли. И климат в Грозном был мягче и жизнь сытая, когда глава семейства работал большим начальником на нефтеперерабатывающем заводе. Теперь же за окнами завывал пронизывающий степной ветер, работы для пенсионеров не было совсем. Оказавшись в таких условиях, мать и отец Альбины, обоим было глубоко за 60, дружно начали болеть. Хорошо хоть у них была пенсия, но чуть ли не вся она, улетала в прямом смысле слова в трубу. Альбине, преподавателю математики в ВУЗе, с ее университетским образованием и многолетним стажем, удалось пристроиться в детскую библиотеку. Это все, что она смогла найти в маленьком Поволжском городке. И ручку она стала готовить в медицинский университет, который находился в областном центре. Сама занималась с дочкой, допросила да отца, который на глазах сдавал. Ему было труднее всего. Прежде большой начальник, а теперь пенсионер, оторванный от корней, он целыми днями курил одну сигарету за другой, словно пытался забыться после того, как прочитает неутешительные новости. Но получалось плохо. Разрушенный Грозный был его плотью и кровью, и теперь эту плоть кромсали бомбами и рвали пулеметными очередями. В конце концов, Альбина не выдержала такой жизни. Когда Ира поступила в институт, мужа позвали в Москву в частную торгово-закупочную фирму. Один из сокурсников заделался бизнесменом. И Альбина решилась. Так в 45 лет она начала жизнь заново с чистого листа. В Москве ей удалось пристроиться риэлтором. Сняли с мужем однушку в пригороде. Ирочка жила далеко, в студенческом общежитии, но Альбина регулярно посылала дочери деньги, но все равно ее упустила. Вместо того, чтобы учиться, Ира влюбилась и забеременела. Сама Альбина с ужасом поняла, что тоже беременна. Так бывает, когда у женщины начинается климакс. Беременность она принимает за сбой в цикле. Вот и Альбина закрутилась, оформляя сделку за сделкой и на задержку не обратила внимания. Аборт она делала уже на позднем сроке и чуть было не умерла. Никто за это не брался. А когда она увидела то, что было в тазике, в общем, ей стало дурно. Зеленая после наркоза она рухнула на кушетку и разревелась. Вскоре жизнь наладилась. Ира переехала в Москву и возобновила учебу. Ее муж, зять Альбины Андреевны, Оказался на удивление востребован. Альбина-то думала, что дочка выбрала такого же нищего студента, как и сама, а оказалось, что парень был с большой роднёй и получил прекрасное образование. Молодым купили в Москве квартиру. Беда пришла внезапно. Умер отец, за ним слегла мать. Альбина понадеялась на Оксану, но когда приехала домой, пришла в ужас. Ее двоюродная сестра, так и не найдя работу, запила. Молодая еще женщина, она спуталась с местными алкашами, которые теперь тусовались в доме у Оксаны. Ее мать вместе с мужем-диабетиком перебралась в соседний дом к сестре, взяв маленького Руслана, пока с мальчиком что-нибудь не случилось. По общему участку бродили какие-то маргинальные личности. Забор, который когда-то снесли, объединив участки, теперь надо было восстанавливать. «Дочка, спасай!» — умоляюще посмотрела на Альбину, умирающая мать. Вот он, климат, плюс психологическая травма, когда пришлось бросить почти все нажитое, да несчастье с Оксаной, которая на глазах спивалась. Сошлась с каким-то местным алкашом, а у него оказались друзья-бандиты». Родителей Оксаны они так запугали, что те теперь боялись сунуться на соседний участок. Альбина Андреевна молча достала из сумочки пачку денег. Через два года Оксану в пьяной драке зарезал сожитель. Мать Альбины умерла. Тогда она и решила взять Руслана. Его бабка с дедом воспротивились, А у Альбины так и стоял перед глазами тот тазик с кровью и ошметками того, что было ее ребенком. Приняв решение усыновить Руслана, она подумала, что искупает грех – убийство плода. Ситуация оказалась непростой. Отец ребенка пропал без вести. Формально он мог считаться погибшим, но по факту возникли сложности. Плюс упрямый бабка с дедом которые имели на опеку прав больше, чем Альбина. Еще одной причиной стал ее возраст. Все-таки Альбине Андреевне уже было к 50. У комиссии по опеке возникли серьезные вопросы. Тогда-то Альбина и познакомилась с Германом Шашковым. Ушлый адвокат обещал помочь. Альбина сразу догадалась, как Шашков ведет дела. На храпом, наглостью и взятками. Все и везде у него было схвачено. Разговаривая с Шашковым, Альбина чувствовала себя девочкой, хотя была на десять лет старше. «Будешь должна», — намекнул Шашков. «Мальчик уже взрослый. Он всегда будет помнить, что ты ему не родная мать. И кровь у него горячая. Он ведь наполовину джигит. Ты это учти». Муж отговаривал Альбину от усыновления как мог. Они даже из-за этого поругались. «Мне этот ребенок не нужен», — отрезал Алексей. «Мне уже за пятьдесят, у меня внук есть, и еще внуки будут, родные, русские, а этот черно... пусть там живет, с дедом и бабкой». Альбина и сама не поняла тогда, почему проявила такое упрямство. Климакс, что ли, который сделал ее сентиментальной. И она дала слабину». Сделала, как потом поняла, совсем не тот выбор. Надо было выбирать между мужем и Русланом, и она выбрала мальчика. Развод не оформляли, поскольку ребенка могли отдать под опеку только в полную семью. Но как только в доме появился Руслан, Алексей от них с Альбиной съехал. Ира, которая уже прочно встала на ноги, закончив вуз и интернатуру, отцу помогла, Он стал жить в ее загородном доме, куда сама Ирина с мужем и детьми приезжала только летом, да и то на выходные. Дочь Альбина Андреевны быстро вошла во вкус богатой сытой жизни. Отдыхать предпочитала за границей, жить в московской квартире, одеваться в бутиках. Родители ее мужа осыпались сноху и внуков дорогими подарками. У Иры все было настолько хорошо, что Альбина Андреевна... Невольно вспоминала себя в ее возрасте. Ха, у нее тоже все было хорошо. И тоже благодаря родителям. Жизнь, ой, как переменчива. И Альбина вдохновенно ринулась в риэлторский бизнес. Когда она видела, как люди отращивают стоимость квартир, покупая их на котловане, у нее математика по образованию, прямо руки чесались. Это была сумасшедшая прибыль. Начала она скромно. Продала родительский дом и все оставшиеся от мамы с папой драгоценности. Фамильное мамино кольцо с изумрудами, семейную реликвию. Альбина плакала, когда его продавала. Мать даже в годы самой глубокой бедности свято хранила кольцо, чтобы передать его единственной дочери. Но ради Руслана она рассталась и с памятью о маме, ее чуть ли не единственной радостью в последние годы жизни. Муж Альбины категорически отказался помогать неродному сыну. Рассчитывать приходилось только на себя. Все деньги Альбина вложила в однушку в ближайшем Подмосковье. После кризиса восьмого года начался настоящий квартирный бум. Хапали, как в последний день. С выгодой продав свою однушку, как только дом был построен и сдан, Альбина тут же купила еще две. Деньги заняла у Иры. «Отцу помогаешь? Помоги мне». Руслан рос проблемным ребенком. «Кровь, что тут скажешь?» Обиды терпеть не мог, тут же в драку. И учиться не очень хотел. Вот войнушку играть — это да. А потом подсел на компьютерные игры, всякие там стрелялки. Альбина уже поняла, что сделала ошибку. «Но что тут поделаешь?» «Мы в ответе за тех, кого приручили». После дела об опеке, которое они проиграли, родители Оксаны перестали с Альбиной общаться, потому что все в городке их осуждали, не зная истинного положения дел. Внука отдали тетке. И Альбина изо всех сил старалась доказать, что мальчику у нее лучше, чем у пенсионеров в какой-то поволжской дыре. Шли годы. Квартир у Альбины Андреевны становилось все больше, так же, как и проблем с Русланом. Приемный сын не хотел ни работать, ни жениться, хотя любовницы у него были постоянно. Парень был темпераментный, любвеобильный. «Я давно уже ничего ему не должна», — уговаривала себя Альбина. Она отдала приемному сыну одну из своих квартир, оформила в собственность. Альбина догадывалась, что там творится. Постоянной женщины у Руслана не было, но соседи жаловались, по вечерам громкая музыка, визги, крики, стоны. «Ну а мне вы почему звоните?» устало отбивалась Альбина Андреевна. «Это теперь квартира сына». «Да, но вы как мать можете на него повлиять? Иначе мы пойдем к участковому». «Идите». — вяло думала она. — Подумаешь, женщин водит. Небось, отмажется. Ей давно уже не нравилось, как живет Руслан. Прав был бывший муж. Алексей умер в семьдесят от обширного инфаркта, так и не узнав, сколько у его жены квартир. Они так и не развелись, и, случись ему пережить Альбину Андреевну, у Руслана были бы огромные проблемы с наследством. Но ему везло. В конце концов, Альбина Андреевна не выдержала. — Будешь мне помогать. Мне уже за семьдесят. Я болею. Ноги не те. По просмотрам бегать. Займись уже хоть чем-нибудь. Руслан стал ездить с ней на сделки. Неохотно, как повинность, отбывал. Альбина Андреевна задумалась, а любит ли он меня? Хотя бы ценит? Они никогда не обсуждали тему усыновления. Руслан ни разу не спросил, где мой отец. Но однажды Альбина Андреевна решилась на нелицеприятный поступок. Увидев лежащий на столе айфон Руслана, заглянула в него, пока сын был в ванной комнате, и увидела в контактах «бабушка». Альбина Андреевна похолодела. «Какая бабушка?» Судя по активности, Руслан звонил ей где-то раз в месяц. Альбина Андреевна торопливо записала телефон Голос она узнала, хоть он с годами и изменился. Это была мать Оксаны, теперь уже глубокая старуха. «Алло, говорите, кто это? Алло!» Альбина Андреевна торопливо бросила звонок. Как Руслан ее нашел-то? Или она его? Но факт есть факт, они общаются. Выходит, Руслан знает и о своей матери, и об отце. Откуда он родом и чья в нем течет кровь? То-то Альбина Андреевна порою ловила на себе его пристальный взгляд. И казалось ей, что это взгляд молодого волка. Глаза у Руслана были цвета янтаря в огромных черных ресницах. Опасный взгляд. «Мне надо с кем-то поговорить», — в отчаянии подумала она, «с кем-то опытным в делах криминальных, кто даст мне дельный совет». И она вспомнила о Шашкове. С Германом они время от времени общались. Шашков никогда не терял контакта ни с кем из своих бывших клиентов. Похоже, все они были у него на крючке. Шашков умел заинтересовать. Хорошими адвокатами не бросаются. От тюрьмы до отцумы не зарекайся. А с Русланом у Альбины Андреевны и в самом деле были проблемы. Поэтому она на звонки Шашкова отвечала. Герман всегда поздравлял ее с Новым годом, 8 марта и с днем рождения. Он, похоже, обзванивал по праздникам всех, кто был в его записной книжке. Сначала Шашков подбросил ей Юлю, свою любовницу, потом попросил курировать жену, Наталью. Впрочем, у Шашкова были еще какие-то связи в риэлторском бизнесе, и тоже давние, потому что поначалу Шашков пытался сосватать жену в помощнице кальбине. «Извини, я работаю одна. Да и сын подрос. Пора привлечь его к делу», — отказала ему в просьбе та. «Наталья, женщина грамотная и аккуратная», — намекнул Шашков. «Да и я буду на подхвате». «У меня бизнес маленький. Возраст, сам пойми. Скоро семьдесят. Пора потихоньку сворачиваться». — Что ж, задействую другой канал. Не пожалей потом. И ведь как в воду глядел. Но больше Альбине Андреевне пойти было ни к кому. Ира после смерти отца от нее совсем отдалилась. У дочери родился внук, а потом и внучка. Альбина Андреевна, став во второй раз прабабушкой, вдруг почувствовала себя глубокой старухой. И, главное, одинокой. А ведь у нее была семья, дочь, внуки, двое правнуков. И она могла бы стать частью этой теперь уже большой и дружной семьи, не сделай она тогда много лет назад глупость. Ну зачем она усыновила Руслана? А волк, сколько его ни корми, все в лес смотрит. И она позвонила-таки Шашкову. — Услуга за услугу, — сразу предупредил ее Герман, — перед тем, как согласиться навстречу. Альбина Андреевна сдалась. Ей было страшно. Она почувствовала себя не только старой, но и беззащитной, вдвоем с этим молодым волком, который втайне звонит своей бабке по матери, а та в глубоком маразме, бог знает, что может наговорить. Встретились они с Шашковым в начале февраля.